Глава 43. Женщины убивают себя из гордости. Последний акт. Сунаев в последний момент изменил название своей пьесы источником вдохновения, которой послужила не только испанская трагедия Томаса Кида, но и многие другие произведения, на трагедию в Карсе, и успел вставить это новое название в постоянно повторяющиеся анонсы телетрансляции только за полчаса до ее начала. Зрители, в части привезенные на автобусах под контролем военных, часть части уже бывшие либо людьми, которые верили в объявления по телевизору и в прочность власти военных, либо любопытными, которые любой ценой желали своими глазами увидеть, что произойдет, потому что в городе ходили разговоры о том, что прямая трансляция на самом деле будет передаваться в записи, а запись прибыла из Америки. либо служащими, большинство из которых пришли сюда вынужденно, на этот раз они не привели свои семьи, об этом новом названии не знали. А если бы они даже и знали, им вообще было бы трудно установить связь между названием и содержанием пьесы, которую они, как и весь город, смотрели, ничего не понимая. Трудно кратко изложить главную идею первой половины трагедии в Карсе,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 Обсуждал эту тему со своей женой и искал пониманию второй, молодой женщины, Кадифе. Суна играл богатого и просвещенного представителя власти, но танцевал с бедняками, обменивался с ними шутками, мудро спорил о смысле жизни, играл им сцены из Шекспира, Виктора гюго и Брехта, создавая своеобразную атмосферу спектакля в спектакле. К тому же нравоучительные и краткие сцены на такие темы, как дорожное движение в городе, Вежливость за столом, свойства турок и мусульман, от которых они не могут отказаться, увлечение французской революцией, польза прививок, презервативов и ракы, танец живота богатой проститутки, то, что шампуни и косметика – ничто иное, как подкрашенная вода, были разбросаны тут и там по пьесе в естественном беспорядке. Единственное, что собирало воедино эту пьесу, местами изрядно запутанную, благодаря неожиданным импровизациям,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 о том, что монтень писал о дружбе, или о том, каким одиноким человеком был на самом деле Ататюрк. И в лицо было покрыто потом. Учительница Нурья Ханым, любительница театра и истории, с восхищением смотревшей на Сунаев в спектакле два вечера назад, много лет спустя рассказала мне, что с первого ряда очень хорошо чувствовался шедший от него запах ракы. С ее точки зрения это означало, что... Великий актер не пьян, а очень возбужден. В средних лет государственные служащие Карса, восхищавшиеся Сунаем последние два дня, так что решались подвергнуть себя любой опасности, чтобы увидеть его вблизи. Вдовы, молодые кемалисты, успевшие сотни раз увидеть его по телевизору, мужчины, искавшие приключения и власти, говорили, что от него на передние ряды исходил какой-то свет, какое-то сияние, и что невозможно было долго смотреть ему в глаза. мисуд один из студентов училища имамов-хатибов, которых насильно привезли в Национальный театр на военных грузовиках, тот, который был против, чтобы правоверных атеистов хоронили на одном кладбище, спустя много лет сказал мне, что чувствовал, как к Сунаю что-то притягивало. Возможно, он мог признаться в этом, потому что прежде находился в одной маленькой исламистской группировке, четыре года совершавшей в Арзуруме акции с применением оружия, а после того, как разочаровался во всем этом, вернулся в Карс и начал работать в чайной. По его словам, существовало что-то сложно объяснимое, притягивавшее студентов в училище и в Хатибов к Сунаю. Возможно, дело было в том, что Сунай...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 погрузились в свои полные страхов, воспоминания и фантазии. И я ощутил существование этого чарующего чувства общности, которое могут понять только те, кто живет в государствах, слишком увлеченных национальной идеей и держащих своих граждан в ежовых рукавицах. Благодаря Сунаю в зале словно не осталось чужих, все были безнадежно привязаны, друг к другу общей историей. Это чувство нарушало Кадифе, к присутствию которой на сцене жители Карса никак не могли привыкнуть. Операторы, снимавшие спектакль, должно быть, тоже это почувствовали. И поэтому в напряженные моменты они, сфокусировавшись на Сунае, совершенно обходили вниманием Кадифе. И зрители Карса могли ее видеть только когда она ассистировала тому, кто двигал действия.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 Поэтому, хотя она и появилась на сцене изначально с непорочным видом, и на ней было длинное красное платье, то, что она появилась с покрытой головой, сначала вызвало разочарование. И так все чего-то ожидали от Кадифе. И на двадцатой минуте пьесы, после одного диалога с Сунаем, кое-что стало проясняться. Когда они остались на сцене одни, Сунай спросил у нее, решила она или нет и сказал по моему это недопустимо чтобы ты рассердившись на других убила себя кадифе сказала мужчины в этом городе убивают друг друга как животные если они говорят что делают это ради счастья города кому какое дело до того что я хочу убить себя и улизнула словно убегает фунда э ср появившийся на сцене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 Когда в дверь постучали, Ладжеверт и Ханде смотрели телевизор. Согласно официальному рапорту, Ладжеверт, увидев перед собой сотрудников Управления безопасности и военных, бросился внутрь, схватил оружие и начал стрелять. А по рассказам некоторых соседей и молодых исламистов, для которых через короткое время он стал легендой, он закричал «не стреляйте!»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 С этого момента, в течение следующих сорока минут, постепенно начали ею восхищаться. Кадифе постепенно выходила на первый план, и спектакль превращался в тяжелую драму, полную нравоучительного и отчасти раздраженного возмущения Суная и Фунда Исэр. Зрители ощутили, что Кадифе играет храбрую девушку, готовую на всё из-за того, что она не устрашилась притеснений со стороны мужчин. От очень многих людей, с которыми я разговаривал впоследствии,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 А вытащили только его сумку. Изо всех сил уговаривал солдат охранявших его позволить ему увидеться с ней, но не получив разрешения, убедил их еще раз отправить военную машину в отель. А когда машина приехала опять без опек, стал умолять офицеров еще на пять минут задержать поезд. Опек снова не появился. И когда поезд, отправляясь издал гудок я заплакал поезд тронулся а его глаза полные слез все еще искали в толпе на перроне в дверях вокзала обращенных к статуе казыма карабекира высокую женщину с сумкой в руках которая как он мечтал будет идти прямо к нему поезд набирая скорость еще раз издал гудок в этот момент ипек и тургудбей Вышли из отеля «Снежный дворец» и направились к Национальному театру. «Поезд отправляется», — сказал Тургутбей. «Да», — ответил Ипек. «Дороги скоро откроются. Губернатор начальник гарнизона вернутся в город». Она сказала еще о том, что так закончится этот глупый военный переворот, и все вернется на свои места. Но сказала она все это не потому, что считала важным, а потому, что чувствовала, если будет молчать, отец заподозрит ее в мыслях Ака. Она и сама точно не знала, насколько она думает Ака, а насколько о смерти Ладжеверта. В душе она чувствовала сильную боль от того, что упустила возможность стать счастливой.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 гудел и покидал город и пек испытывала лишь разочарование возможно еще и некоторое удивление теперь ее гораздо больше мучило то как разделить свое горе с кадифе гудбей по молчанию дочери понял что она переживает весь город словно покинут сказал он призрачный город сказал эпк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 В среднем фургоне находились тела Ладжеверта и Ханде. В неровном свете фар, только что проехавшего джипа, Тургутбей увидел, что в витрине редакции газеты серхат Шихир» вывешивают завтрашнюю газету. Он остановился и прочитал. «Смерть на сцене. Известный актер Сунай Заим убит выстрелом во время вчерашнего вечернего представления. Прочитав статью два раза, они быстро пошли к Национальному театру. В дверях стояли все те же полицейские машины, а чуть поодаль, на спуске, виднелась тень того же танка. При входе их обыскали. Тургутбей сказал, что он отец главной актрисы. Началось второе действие. И в самом последнем ряду свободные места, они сели. В это действие все-таки вошли некоторые шутки и веселые сцены,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 чтобы избежать любых наказаний. «Я хочу в тот момент, когда осознаю свое поражение, принять смерть из рук такой женщины», произнес Сунай, картинно повернувшись к зрителям. Он немного помолчал. Потом начал рассказывать историю о любовных похождениях Ататюрка. От и как раз вовремя почувствовал, что зрителям становится скучно. Когда второе действие закончилось, Тургутбей и Ипек прошли за кулисы и разыскали Кадифея. Просторная комната, в которой когда-то репетировали акробаты из Москвы и Петербурга, армянские актеры, игравшие Мольера, музыканты и танцовщики, ездившие в турне по Российской империи, сейчас была холодной, как лед. «Я знала, что ты придешь», — сказала Кадифея Ипек.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 Как только она это сказала, она увидела, что на лице Кадифе появился страх. Пока Тургудбей подходил к Сунаю и Фунде Сэр, вошедшим через другую дверь в конце этой пыльной комнаты с высоким потолком, Кипек изо всех сил обняла Кадифе. Она увидела, что это движение пробудило в сестре страх, и, взяв ее за руку, повела в особый угол комнаты, отделенный занавеской. оттуда вышла фунда сэр с бутылкой коньяка и стаканами ты была очень хороша кадифе сказала она располагайтесь как вам удобно и Пек усадила кадифе которая постепенно теряла надежду она заглянула ей в глаза словно хотела сказать у меня плохие новости потом с трудом произнесла хандейла ддживерта убили Кадифе на мгновение опустила взгляд. «Они были в одном доме? Кто сказал об этом?» Спросила она. Но, увидев решительное выражение на лице Ипек, замолчала. Сказал парень из училища имамов Хатибов. Позыл. Я сразу поверила. Потому что он видел это своими глазами. Подождав мгновение, чтобы побледневший, как полотно Кадифе, Приняла известие, торопливо продолжила. Ка знал, где находится Ладжеверт. После того, как он видел тебя в последний раз, он не вернулся в отель. Я думаю, что Ка сказал людям из вооруженной группировки, где скрываются Ладжеверт и Ханде. Поэтому я не поехала с ним в Германию. — Откуда ты знаешь? — спросила Кадифе. — Может быть, сказал не он, а кто-то другой. — Может быть. Я думал об этом. над сердцем я так сильно чувствую что донес ка что не смогу убедить себя в обратном я не поехала в германию потому что поняла что не смогу его полюбить силы которые кадифе потратила на то чтобы выслушать Ипек, были на исходе эпек увидела что сестра только сейчас полностью осознала смерть ладживерта закрыв руками лицо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 «Baby, come closer, closer to me», который они слушали в Стамбуле в годы юности. В то время они обе хотели хорошо выучить английский, и обе не смогли этого сделать. Эпек почувствовала, что сестра заплакала еще сильнее, услышав музыку. Щель в занавеске. Она увидела, что отец и Сунай о чем-то беседуют в другом полутёмном конце комнаты. подошедшая к ним с маленькой бутылкой коньяка Фунда Исэр, наполняет рюмки. «Кадефе Ханым, я полковник Осман Нуричелак», — сказал военный, средних лет, грубо раздвинувший занавеску и поприветствовал их, поклонившись до пола, как в фильмах. «Ханым и Фенди, чем я могу облегчить ваше горе? Если вы не хотите выходить на сцену, я могу сообщить вам благую весть».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 Уже сейчас появилось что-то от наигранной манеры фунда СР. А с другой стороны, она восхищалась усилиями сестры взять себя в руки. Кадюфе с трудом встала, выпила стакан воды и начала бродить, как призрак, туда-сюда, по просторной комнате. Когда началось третье действие, Эпек собралась увести отца, не дав ему поговорить с Кадифе, но Тургут Бей подошёл к ней в последний момент. "Не бойся", сказал он, подразумевая Суная и его друзей. "Они современные люди". В начале третьей сцены Фундысэр спела песню женщины, над которой надругались. Это привлекло к сцене внимание тех зрителей, которые считали пьесу местами слишком интеллектуальной. Фунт ДСР, как всегда, лила слезы, ругала мужчин, но в то же время взахлеб рассказывала о том, что с ней произошло. После двух песен и маленькой пародии на рекламу, которая по большей части насмешила детей, показывали, что продукция iGas сделана из выпущенных газов. Сцену затемнили, и показались двое солдат, напоминавших тех, что вышли на сцену с оружием в руках в конце спектакля два дня назад. Они принесли и установили на середине сцены виселицу,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 И так почувствовала, что Кадифе прикладывает огромные усилия, чтобы продолжать играть свою роль. «Вы очень сообразительны, Кадифе», — сказал Сунай. «Это вас пугает?» — спросила Кадифе, натянутый гневным голосом. «Да», — игриво ответил Сунай. «Вы боитесь не моей сообразительности, а того, что я личность», — сказал Кадифе.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 Но чтобы доказать, что я сделала это не под вашим давлением, не с подражать европейцам, после этого я повешусь. Но вы очень хорошо знаете, что европейцы будут вам аплодировать из-за того, что вы, покончив с собой, поведете себя как личность. Не так ли, кадифе От глаз людей не укрылось, что и на том пресловутом тайном собрании в отеле «Азия» вы весьма увлеченно добивались, чтобы... Обращение в немецкую газету было отправлено. Говорят, что вы организовали девушек, совершающих самоубийство, так же, как и девушек в платках. Только одна девушка боролась за платок и покончила с собой. Это теслиме А вы сейчас будете второй. Нет. Прежде чем совершить самоубийство, я открою голову. Вы хорошо подумали. Да, — ответила Кадифе.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 Вы искажаете смысл текста в Коране. Верно, как раз противоположное, сказала кадифе Некоторые девушки в Карсе убили себя, потому что не могли, следуя своему желанию, закрывать голову. Великий Аллах справедлив и видит, какие муки они терпели. Раз в моем сердце есть любовь к Аллаху, я уничтожу себя, как они, потому что в этом городе мне нет места. Вы знаете, что это...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 Зрители, ожидавшие от Суная скорее осмысленного монолога о смерти, нежели подражания смертельной агонии, утратили надежду, увидев, что после четвертого выстрела на лице цуная выступила кровь. Нурья Ханым, придававшая такое же значение натуральности событий и спецэффектов, как и тексту, встала и уже собиралась зааплодировать цунаю но испугалась его лица в крови. и села на свое место кажется я его убила сказала кадифе зрителям хорошо сделала прокричал из заднего ряда один из студентов училищей мамы хатибов силы безопасности так были увлечены преступлением на сцене что не поинтересовались местом где сидел нарушивший тишину студент и не стали преследовать его Учительница Нурья Ханым, которая уже два дня с восторгом смотрела на Суная по телевизору и теперь сидела в первом ряду, чтобы увидеть его вблизи, его что бы то ни стало, заплакала на взрыд. И тогда не только те, кто был в зале, но и весь Карс ощутил, что происходящее на сцене чересчур натурально. Двое солдат странными и смешными шагами бегущие навстречу друг другу задвинули занавес